чувствуя безошибочным инстинктом, что Соболя в ее не выдаст и в Букарешт под конвоем не отправит. «Завидую вашему жениху, Варвара Андреевна», молвил генерал, лаская Варю взглядом. «Вы незаурядная девица. Однако позвольте представить моих товарищей. С мистером Мак-Лафлином вы, по-моему, уже познакомились». «А это мой ординарец, Серёжа Берещагин, брат того самого Берещагина художника». Вария смущенно поклонился худенький, миловидный юноша в казачьей черкеске. «Между прочим, и сам отличный рисовальщик. На Дунае во время разведки, как турецкие позиции изобразил, просто загляденье. «А где Девре?» «Эй, Эвре, давайте-ка сюда!»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 Вам повезло, вы пристали перед ней романтическим героем, так не теряйтесь. Вон как она на вас смотрит. Варя вспыхнула и метнула на ирландца сердитый взгляд, но Маклафлин лишь добродушно расхохотался. Зато Девре повел себя, как подобает истинному французу, спешился и поклонился. Шарль Девре, к вашим услугам, мадемуазель. Варвара Суворова. приветливо сказала она рада с вами познакомиться и спасибо вам всем господа вы появились вовремя а позвольте узнать ваше имя спросил дере с любопытством взглянулв на фандорина рост фандорин ответил волонтер впрочем смотря не на французы она собелива воевал в сербии а теперь направляясь к как главный штаб с важным сообщением генерал оглядел фандорина с головы до ног уважительно поинтересовался вои хлебнули горя чем занимались до сербии поколебавшись раз петрович сказал числился по министерству иностранных дел титулярный советник это было неожиданно дипломаты По правде говоря, новые впечатления несколько ослабили изрядный, что уж скрывать, эффект, произведенный Наварью и ее немногословным спутником. Однако теперь она вновь им залюбовалась. Дипломат, отправившийся добровольцем на войну, это, согласитесь, нечасто бывает. Нет, определенно, все трое были замечательно хороши, каждый по-своему, и Фондорин, и Соболев, и Девре. Был за сообщение нахмурился соболлев вандорин замялся явно не желая говорить в добросе разводить тайны мадридского двора прикрикнул на него генерала это в конце концов невежливо по отношению к вашим спасителям волонтер все же понизил голос и корреспонденты настреле уши я пробираюсь изведено господин генерал и Осман Паша три дня назад высыпил с корпусом по направлению к п -п Плевне. Что за осман, что за Плевна? Осман Нори Паша – лучший полководец турецкой армии, победитель сербов. Ему всего 45, а он уже мушир, то есть фельдмаршал, и солдаты у него не чита тем, что стояли на Дунае. И плевно маленьких городов, 30 верстов к западу отсюда, нужно опередить Пашу и занять этот стратегически важный пункт.